Ультиматум. Венька от ужаса чуть снова не грохнулся в обморок. Чернохвост понял, что необходимо показать Сету нечто совершенно немыслимое, с ног сшибательное. Такое, что мгновенно укрепило бы его пошатнувшийся авторитет, поразив воображение жреца. Но беда в том, что умел-то Чернохвост совсем немного. Хоть и похвалялся перед ребятами, что обучен разным волшебным штучкам. Да, он, конечно, умел исчезать, рассеиваясь в воздухе. Но этот фокус Сет уже знал. И с перехватом мыслей вышла осечка. Сет сумел поставить этому надежный заслон. Светящимися в темноте глазами жреца тоже вряд ли удивишь. Оставалось последнее средство. Сделать так, чтобы Венька исчез из подвала, переместившись в какое-нибудь другое место. Но затея была рискованной, поскольку кот еще ни на ком не опробовал этот прием и вполне мог промахнуться. Исчезнуть-то Венька исчезнет, а вот где объявится, неизвестно. Однако раздумывать было некогда. Эх, будь что будет. Венька испарился. Сет вытаращил глаза. да все все-таки с кошкой шутки плохи», — подумал он. «Даже если она не Баста, а лишь ее дальняя родственница, надо быть с ней поосторожней». Но отступать жрец тоже не собирался. «Разве можно отказаться от трона, когда он прямо у тебя под носом? Да такое малодушие себе потом никогда не простишь». Великая и премудрая Баста, вкрадчиво промурлыкал Сет, сам напоминая в эту минуту гигантского хищного кота. Мне кажется, нам пора побеседовать более откровенно. — Ты зачем, злодей, замунил моего плеумянника в западню? — перебил его кот. Он придерживался взгляда, что лучшая защита — это нападение. — Я? —? притворно изумился Сет. «Помилуй, госпожа, мне такое и в голову не приходило. Просто твой племянник чересчур любопытен. Я всегда считал, что любопытство доведет его до беды. Так оно и произошло». «Чего ты добиваешься?» напрямик спросил Чернохвост. «Говори, не мяумли «Того же, чего добивались многие до меня и будут добиваться после» власти разве тебе мяуло того что есть и так имеешь огромную власть и богатство я полагаю великая баста знает старинную поговорку криво усмехнулся сет богатство подобно соленой воде чем больше пьешь тем сильнее жажда а властолюбии можно сказать то же самое моя госпожа ну хорошо «Допустим!» — на ночь глядя, кот не склонен был вдаваться в философию. «И что дальше?» «Дальше!» — Сет выдержал интригующую паузу. «Дальше! Я хочу предложить тебе выгодную сделку!» «Какую?» — насторожился Чернохвост. «Ты, конечно, слышал о пропавшей дочери фараона. Так вот, Фения очень на нее похожа!» Ты сам убедился, что Кастен в первую минуту принял ее за Аминорадис. Поэтому у меня созрел неплохой замысел мы скажем, что ты, великая баста, вернула Кастену дочь из загробного мира. Я женюсь на ней, и мы будем вместе править Египтом. А твоих племянников назначим министрами. У кота от возмущения. Задрожали усы. Мяунистрами! Ну ты и нипулятор А если Кастен разоблачит твой обман?» Сет презрительно хмыкнул. «Надеюсь, от твоего внимания не укрылось, что фараон, как бы помягче выразиться, в общем, не вполне отвечает за свои слова и поступки. Народу это прекрасно известно». Поэтому люди послушают меня, а не его. А уж если и ты поддержишь меня, великая Баста, сомневающихся не останется. Но зачем я буду тебе помогать?» Кут от злости выгнулся дугой. «Мне не нужны ни деньги, ни власть. Зато тебе нужно, чтобы твои так называемые «племянники» «Были целы», — невозмутимо ответил Сет. «Не знаю, почему ты так заботишься об этих назойливых детях, но почему-то они тебе дороги. Ведь ты не хочешь, чтобы история с Венианом повторилась, правда? А вдруг ты в следующий раз не успеешь прийти к нему на помощь?» От такой безмерной наглости кот онемел. А верховный жрец добавил, наслаждаясь эффектом, который произвели его слова. «Я не буду при всех выводить тебя на чистую воду, великая Баста. Но у богов, за которых ты выдаешь этих детей, не бывает человеческой крови. И садин, синяков и царапин тоже не бывает».